Городские новости. Сегодня на дорогах нашего города введен в действие план перехват. Работникам ГАИ надо срочно перехватить денег до зарплаты. <Слышко> до на приеме у врача. А, здравствуйте, доктор. Я вот это Я из Воронежа к вам приехал. У меня такая проблема, понимаете? У нас в семье. Детей никто рожать не мог вообще. Ага. Да, испокон веков. Вот бабушка, про бабку моя не рожала вообще ни, ни одного. Бабушка не, не могла родить, вот. И моя мама тоже, ну никак, вот эта дома Простите, а вы откуда? А, так я говорю, я из Вороница. <Слышко> Мама, этот малыс так слаб и беззаситен, но в третьей санноте его топот и мяуканье убедит вас в обратном. Купите этой сволоте Дрискас, чтобы ему было чем заняться. <плес> а, <тебя>! <плес> так, чем тут торгуете вы у нас? А? У -у -у. Услуги всякие? Так, вот. Какие услуги? Линтовочки со птическим прицелом. Лицензии на отстрел Киллера на дом Понятно, поня А кассового аппарата нету Мухлюете, небось, а? Ревизоры-то давно были Ну так это, недели три царство им небесное Надо Нас ты знаешь, надо держать все время ухо востро. А зачем? А представь, дадут тебе по ушам и порежутся.